«Значит, их вызвали Бестиги? Либо муж, либо жена?» А, ага. Муж. Приехали двое в форме, на патрульной машине». «Понятно», — сказал Страйк. «Хотелось бы уточнить. Ты поверил, когда миссис Бестиги сказала, что слышала наверху мужчину?» «Ну да», — ответил Уилсон. «А с какой стати?» ***Слегка нахмурившись, Уолсон призадумался и стал смотреть на улицу поверх правого плеча Страйка. ***— Она ведь в тот момент не сообщила тебе никаких подробностей, верно? ***— настаивал Страйк. ***— Например, чем она занималась, когда услышала мужской голос? ***— Почему не спала в два часа ночи? ***— Нет, не сообщила, — согласился Уолсон. Она в подробности не вдавалась, но вела себя так, понимаешь. В истерике билась, тряслась, как собачонка на морозе. И только твердила, там мужчина, он ее сбросил. Перепугана была до смерти. Но там никого не было, детьми своими, клянусь. В квартире пусто, в лифте пусто, на лестнице пусто. Если кто-то в дом проник, куда он подевался? Итак, прибыли полицейские. Страйк мысленно вернулся в ту снежную ночь к телу. Что было дальше? Миссис Бестиги, как увидел из окна патрульную машину, сбежала вниз в одном халате, следом муж ее. Выскочила она на улицу, прямо на снег. И давай вопить, что, мол, в доме прячется убийца. Тут и в соседних домах стал загораться свет. В окнах лица замаячили, половина улицы проснулась. Жильцы высыпали на тротуар. Один полицейский остался возле трупа, вызвал по рации подкрепления. «А другой, вместе с нами, со мной и Читой Бестиги, зашел в вестибюль. Приказал им сидеть у себя в квартире и ждать, а мне повелел показать ему все здание. Начали мы с верхнего этажа. Отпираю дверь Лулы, показываю ему квартиру, открытую балконную дверь. Он все проверил. Показал ему лифт, все еще на этой площадке. Потом вниз пошли». Он спросил про квартиру этажом ниже. Я вездеходом открыл. Там темно. Сработала сигнализация. Не успел я свет включить. А полицейский уже ломанулся в прихожую. Налетел на столик и шип огромную вазу с букетом роз. Всюду осколки, вода, цветы. Потом нагорело ему. Обыскали мы квартиру. Все комнаты, все шкафы. Никого. Окна заперты. «Ну, вернулись мы в вестибюль. К тому времени люди в штатском подоспели. Затребовали ключи от подвала, где тренажерный зал, от бассейна, от гаража. Один пошел брать показания у миссис Бестиги, другой вызвал подкрепление. Но для этого на улицу вышел, потому как сюда со всего квартала народ сбежался. Многие по мобильным базарили, фотографировали. Легавые в форме пытались их разогнать по домам» а снег снегу-то навалило, снегу!» «Когда судмедэксперты приехали, над трупом палатку поставили. Пресса уже тут как тут. Полиция ленту натянула, заграждение из машин поставила». Страйк успел почистить свою тарелку и сдвинул ее в сторону. Заказав на двоих еще чая, он опять занес авторучку. «Сколько персонала работает в доме номер восемнадцать? Охранников трое. Я, Колин Маклауд и Ян Робсон. Работа у нас посменная. На посту круглые сутки кто-то есть. Я в ту ночь должен был дома спать, да Робсон позвонил мне на пост около 16 часов. На корпус, говорит, пробило. Сил нет. Ладно, говорю, отдежурю за тебя. Он меня в том месяце подменял, когда мне по семейным делам требовалось съездить. То есть за мной должок был. «Вот так я и попал под раздачу», — заключил Уилсон и немного помолчал, размышляя о своих заключениях. Другие охранники тоже были в хороших отношениях с Лулой. «Ну да, они тебе то же самое скажут, что и я. Славная была девушка. А из обслуги есть кто-нибудь?» «Две да уборщицы, полячки. По-английски не бум-бум. Ты от них ничего не добьешься». Показания Уилсона, думал Страйк, делая записи в блокноте отдела специальных расследований, прихватил пару штук по случаю, когда последний раз наведался Волдершот в дом британской армии. Оказались сверхъестественно качественными. Краткие, точные, проницательные. Не часто приходится слышать такие внятные ответы. И уж совсем редко люди отчетливо выстраивают свои мысли, что избавляет от необходимости задавать дополнительные, уточняющие вопросы. Страйк давно занимался раскопками в руинах горькой людской памяти, умел войти в доверие к убийце, разговорить запуганному, бросить наживку злоумышленнику, поставить ловушку-хитрецу. В случае с Уилсоном эти навыки не понадобились. Как видно, Джон Бристоу вывел его на охранника в приступе своей паранойи. Тем не менее, Страйку была свойственна неистребимая скрупулезность. Схалтурить при допросе свидетеля было для него так же немыслимо, как проваляться в исподнем дымя сигаретой на койке в военном лагере. И в силу характера, и в силу выучки, уважая себя не меньше, чем клиента, он продолжил с той же дотошностью, за которую в армии одни его превозносили, а другие ненавидели.